Глава 22. В которой подтверждается старое правило Если дела идут хорошо, жди неприятностей. Если дела идут очень хорошо, жди больших неприятностей. ЛАФа кончилась. В город вернулся Скольд. От Чифаня примчался заполошенный пацаненок. Княжий наместник зовет Пошли Чифаня Один, без сычка, ждал у Детинцевых врат. «Что стряслось?» – спросил Духарев. Посылка мне прибежал от Скольда», – мрачно сообщил Чифаня. «Желает, мол, наместник, чтобы явились при дочи его у строители неподобающих игрищ». «И что теперь?» – глуповато спросил Серега. «Поглядим», – буркнул Чифаня, отводя глаза. «Может, и обойдется». Боится, подумал Серега, мог бы сказать, во что ты меня втянул. Не скажет, гордый. Деревянные стены детинца уже примелькались Духареву, стали такими же знакомыми, как месяц назад площадь перед метро Балтийская. А вот внутри он с того первого раза больше не бывал. Ворота, так же, как и в тот раз, были приотворены. Их никто не охранял, в отличие от городских. Понятно почему. Большой вражеский отряд незаметно не подберется, а малого скольдовой дружине боятся стыдно. Ворота не охранялись, но на крылечке сидел незнакомый Гридень, зрелый мужик с обвязанной серебряной нитью косой. Раз с косой, значит с юга. Северяне кос не плели, а варяги и вовсе стриглись коротко чтобы шлем носить подручни, да живность всякая не заводилась. «Кто такие?» – не потрудившись встать, спросил Гридень. Друзья назвались. Гридень кивнул, поднялся, свистнул. Появился отрок, молодой, лет 16, но уже опоясанный мечом. «Этих двоих к батьке, – распорядился Гридень, – и Мышу. – А ты куда? За тебя никто не говорил. – Я с ними!» Пискнул было мышь, но гридень Поймал его за шкирку Сказано, стой! А вы что ждете? Пинка подзад? зад? Серега удержался от того Чтобы выразить свое мнение О Скольдовом войне вслух И так ясно, что подарков им дарить не станут И не стоит прямо с порога Нарываться на скандал Тем более, что оперативность с Которой княжий наместник Осуществлял наказание виновных Духарев видел собственными глазами Отрок, в отличие от южанина, Чифаня был знаком, поэтому он рискнул спросить сам как. Увидишь, посолил Отрок. По его физиономии чувствовалось, приятного зрелища Чифане ждать не стоит. Увидев, куда их привели, Чифаня, судя по всему, окончательно пал духом. Длинный зал, хорошо освещенный с высоченными стрельчатыми окнами. Свежий ветерок невозбранно гулял по обширному помещению. Летом это было приятно, а зимой, наверное, не очень. О чем, я думаю, одернул себя Духарев? Да нас, похоже, сейчас судить будут. Собравшиеся в зале действительно напоминали трибунал. Скольд, князев-наместник в блестящей броне восседающий на высоком кресле. По правую руку от него аскетического вида старик с гладкой белой бородой, увешанный всякими феничками и прибамбасами, с посохом, в колоритной шапке с желтыми оленями рогами, тяжелый, должно быть, головной уборчик. Дед наверняка жрец какого-то из местных богов, скорее всего, Волоха. По левую руку от Скольда расположился городской старшина. Тоже дедушка, заслуженный из гостей. Гостями здесь называли купцов, что ходили дальше прочих. В Царьград, например. Очень важный дедушка и очень сердитый. Серега не ко времени вспомнил, как слыхал от мыша. Дедушка этот трижды через домочадцев ставил на проигравших и влетел, вероятно, на приличные бабки, Надо было ему презент сделать, подумал Серега, но эта мысль явно припозднилась. Поздно пить боржом, когда почки отвалились. Среди прочих важных персон Духарев углядел знакомого огнещанина, старшину деревянных дел мастеров. Этот глядел с сочувствием и... старого приятеля гораздо. «Слыхал я», — начал наместник, — Затеяли вы людь честной обирать парамейскому обычаю? Почему парамейскому? Удивился Духарев. Молчи! Прошипел Чифаня. Наместник вроде и не услышал реплики. Людей обирать, да выигры играть. Что лишь в священных местах, да во славу великих пращуров играть положено, продолжал Скольд. А дело это худое, и большую беду кличет. «Признаете вину свою?» «Да», – тихо проговорил Чифаня. «Нет», – громогласно заявил Сергей. «Чужак он и есть чужак», – фыркнул Гораст. «Его это умысел, и богов отчих наших он хулил». «Это как же интересно я их хулил», – возмутился Духарев столь явным поклепом. «Да всеми деяниями своими непотребными», – усмехнулся Гораст. Вагонька, щуна! грохнул посохом длиннобородый. Ни хрена себе! Он что, всерьез? Серега покосился на Чефаню. Тот стоял бледный и несчастный. Кто еще слово молвит? Грозно вопросил Скольд. Я произнес старейшина плотников. Серега глянул на него с надеждой напрасно. Чужаку, смерть! Сухо сказал старейшина. А за внука любима я так скажу. Соблазнил его чужак, потому гоже убивать парня. И любима обидим, тоже родич его. Наказать нужно. Дюжину плетей дать, и ладно. Дюжину, скривился городской старшина. Да не сдюжит он более, настаивал деревянный мастер. Вишь, хлипкий. К работе родовичей негодный потому и к дурному пристал. Верно, поддержал плотника огнещанин, которого Серегу пару раз видел на любимом подворье. Дюжины хватит, а чужака перуну отдать. Пускай, согласился городской старшина, но хищенное обкраденным возвернуть следует. Сначала Вира князю строго произнес скольт. Да это они же наше имущество делят, сообразил Серега. Чужака Перуну отдать не годится, возразил Гораст. Он не добыча воинская и не рода нашего. Чужак, я слыхал, белому богу поклоняется, так? Он обращался не к Духреву, а к Чефане. Так, упавшим голосом подтвердил тот. Вот, сей дар не утолит Перуна, а сквернит, объявил Гораст. Огонь все очистит, бухнул посохом финкастый жрец. Вагонь кощуна! Ах ты, пердун рогатый, подумал Серега. Поглядел на окна. Выскочить можно, если стрела не догонит. А если не догонит, то дальше что? Куда бежать? И к кому? И где гарантия, что эти не решат на мыше со сладой отыграться? Зародича? родича? Что Перуну угодно, мне решать, Волох. Осадил дедушку Скольд. Говори дальше, Гораст. Я в скорости в Киев. На лодях побегу, сказал купец. Чужака возьму и вместе с прочей челюдью продам. Они за своих единоверцев добрый выкуп дают. А не дадут, так продам, но это вряд ли. И их не он. Там в те же игры играют. Астах, ты к ромеям ходил, правду я говорю? Правду, неохотно согласился городской старшина. А я говорю, вагонька, щуна. Иль кровь ему на священном месте отворить, закричал жрец, вскакивая. Накличешь беду воин? Может, себе его возьмешь? Спокойно спросил Скольд. Мой господин крови не радуется. Дед тут же успокоился и сел на место. Это мы знаем, сказал один из княжих воев. Твой господин иное любит. Да мы слыхали, чужак, и в этом не промах присутствующие заухмылялись. Напряжение в зале чуточку спало. Серега, который все это время лихорадочно думал, как вывернуться из ситуации, кажется, отыскал лазейку. Была не была, подумал он. Терять мне нечего. Сожгут, зарежут или в рабство продадут. Хрен редьки не слаще. А можно мне сказать, крикнул он. Твоя вина установлена, отрезал скольд. А я... Не о моей вине говорить хочу. а чьей же? А твоей, дерзко бросил Духарев. В зале на несколько мгновений стало совсем тихо. Что ты сказал? Грозно сдвинув брови, осведомился наместник. Ты слышал, с вызовом заявил Сергей. Дашь мне говорить или как? И как в их первую встречу, Уловил в глазах воина нечто вроде одобрения. Любил Скольд, отвагу. Гораст шевельнулся, порываясь что-то сказать, но не рискнул. Говори, сурово произнес наместник, помнишь ли ты, Грозный в битве любимец Великого Перуна? Как я к тебе пришел однажды проситься в гридни? спросил Серега. Грозный в битве и прочее. Пришло ему на ум только потому, что он понятия не имел, как следует обращаться к военному вождю. А уж про Перуна он вернул, чтобы опровергнуть гораздово обвинение в богохульстве. «Помню», – кивнул наместник, не догадываясь, куда клонит Духарев. «Только какой из тебя гридень? Смех один!» «А что ты мне сказал, бесстрашный сеятель вражьих погостов, помнишь?» Ну, речет, в полголоса произнес один из княжьих воев другому. Чистый Нурман. Что я тебе сказал? Нахмурился Скольд, пытаясь вспомнить, что он такое наговорил чужаку. Нет, не вспомнить. Только ему и дел, что разговоры свои со всякими бродягами запоминать. А сказал ты мне так, гроза недобрых гостей. Духарев сделал торжественную паузу. Иди-ка ты лучше на торгу народ веселить. Не помнишь? А-а-а... Лоб Скольда разгладился. Он тоже вспомнил. Да, я так сказал. И от слов своих не отказываешься? Я от своих слов не отрекаюсь, чужак. Наместник снова грозно сдвинул брови. Дальше говори, если есть что сказать. А я все сказал. Серега изобразил крайнюю наивность. Ты велел? Я и пошел. На торг. Народ веселить. Купец Гораст задрал бородищу и стукнул себя по колену. До него дошло. До скольда дошло мгновением позже, а Серега тем же невинным голосом продолжал. Вот я и веселил, как умел. А что, кому не шибко весело было? Так и это нормально. Веселок-то все равно больше. Можно хоть у народа спросить. Выходит, это я тебе велел непотребные игрища затевать, осведомился Скольд. Выходит, ты, ответил на чисто риторический вопрос Серега. А уж если я что не так сделал, моя вина, это признаю. И виру заплачу, какую скажешь, без базара. То есть сколько назначишь, столько и заплачу. Он очень надеялся, что сумма не окажется запредельной. В зале повисла напряженная тишина. Серега гордо выпрямился. Собственная логика показалась ему безупречной и не ему одному. Заплатишь, грозно произнес наместник, и немало. А теперь ступай отсюда. Скольт. Наклонил голову, но Духареву показалось, что губы Скольда, спрятанные густыми усами, кривятся в улыбке. Нет, классный мужик этот Скольд. Выдар, убери его с глаз моих, бросил наместник. Ступай, отрок подтолкнул Серегу. Слыхал, чего велено? А Виру наместник назначил точно, не малую, ободрал, как липку. Чифани еще и у деда занять пришлось. Вот такие дела.